Сисеев сидел у себя дома в глубоком кресле и одной рукой неторопливо перелистывал шведский порнографический журнал, размышляя о том, каким бы образом ему сегодня получше выполнить свои супружеские обязанности. Другой рукой он прижимал к тому месту на лбу, куда угодил боцманский шалобан, холодный компресс. Внезапно в дверь требовательно позвонили. «Кого это еще черти принесли в такое время?» — проворчал Сесяев, заглядывая в глазок. Увидев капитана, он охнул и быстро распахнул дверь. «Здрасте, Степан Григорьевич!» — раболепно произнес Сесяев. «Что у тебя с головой?» — подозрительно спросил капитан вместо приветствия. «Да боцман, зараза!» — нехотя ответил Сесяев. — Скажите ему, Степан Григорьевич, чтобы он руки не распускал, а то... — В общем, так, дорогой, — не недослушав Сесяева, сообщил Беспалкин. — Вот этот товарищ задаст тебе несколько вопросов. Отвечай правду и только правду. И капитан кивнул на Холмова. «Скажите, пожалуйста», — вежливо начал тот, — «о чем вы разговаривали сегодня днем по телефону с вашей тещей? И не заметили ли вы в ее голосе что-нибудь странное, необычное, настораживающее?» «Зачем вам это?» — вытаращил удивленные глаза Сисяев. «И кто вы, собственно, такой?» «Здесь вопросы задает только он!» — рявкнул Беспалкин. «Животвечай, если не хочешь до утра без визы остаться!» Стесяев проглотил слюну и поглядел на капитана. «Да я с ней, собственно, и не разговаривал, медленно произнес он, с ней Федько разговаривал, а я в тот момент в машине был». Помпу меняли. «Так значит, вы лично с тещей не разговаривали?» Подпрыгнул шур «Ну да», — кивнул Сесяев. «Меня потом Федько на палубе встречал и говорит, мол, тебе теща звонила. Сказала, что Боновы сегодня товар привезут, ну и так далее». Капитаны Холмов переглянулись. «Немедленно идем к этому Федько», — возбужденно произнес Шура, потирая руки. Глаза его блестели, как у алкоголика, которому продавщица в рюмочной протягивает стакан, наполненный до краев водкой. «Вы, юноша, тоже одевайтесь Поехали с нами». «На кой хрена нам нужен?» — недоуменно спросил капитан. «На всякий случай», — уклончиво ответил Шура, — «Может, все, что он нам рассказал, ему померещилось? Кто знает?» «Понял», — многозначительно сказал капитан. «Ну-ка, дорогой, живо натягивай портки, прокатишься за компанию «Куда?» — запротестовал Сисяев. «Зачем? Я не хочу никуда ехать. Я уже на другое настроился». «Перестроишься», — сурово произнес «Капитан?» Сесяев тяжело вздохнул, что-то побурчал себе под нос и покорно стал одеваться. Федько был с вами в Боновом, спросил его Холмов, когда они садились в машину. Сесяев отрицательно замотал головой, а Шура торжествующе посмотрел на капитана. Матрос Федько жил в стареньком доме на улице Чкалова. Стучать в дверь пришлось довольно долго, пока, наконец, не послышались приближающиеся шаги, и встревоженный женский голос поинтересовался, кто там. — Простите, нам срочно нужен товарищ Питько, — сладким голосом произнес капитан, — по служебным делам. — Так он в рейсе, уже второй день, — послышался недоуменный ответ. — Какие служебные дела еще, а ежели...